Глава 29. Наконец Дарслай отмер, неловко поклонился мне, как люди кланяются равным себе, и глухим голосом предложил. «Пройдемте в гостиную, ваше сиятельство. Ваша матушка вас заждалась». «А, да? То есть, когда ты пытался воздействовать на меня магически, ты не думал о моей матушке? А теперь вдруг решил, что надо возвращаться? Ладно, как скажете, лорд-советник императора драконов». Мы молча дошли до гостиной, и, едва перешагнув порог, Дарслай сообщил супруге и сыну. «Мы уходим. Срочно». Ричард открыл было рот, видимо, чтобы возмутиться, но наткнулся на взгляд отца и поднялся из своего кресла без единого звука. Его мать также встала. И втроем, не прощаясь, они вышли из гостиной, а через несколько мгновений — и из поместья. Матушка, продолжавшая сидеть на своем месте, пораженно взглянула на меня. «Сандра, что опять произошло?» «Ох, да если бы я знала! То давит и угрожает, то сразу заднюю дает. Эти драконы явно психи!» «Понятия не имею, матушка», — совершенно честно ответила я. «Лорд мне ничего не объяснил». Естественно, мне не поверили. Матушка, недовольная тем, что еще одно сватовство сорвалось, отослала меня к себе. Я с удовольствием закрылась в спальне, переоделась с помощью Лиси и рухнула на постель. Я не понимала, что случилось, и это заставляло меня напрягаться. Дядька Сван, чуть поколебавшись, позвала я. Ведь он подслушивал, я уверена, что подслушивал. И вряд ли магия Дарслая помешала дядьке Свану услышать то, что ему было нужно. Вы что-нибудь поняли, чего это он как осой ужален избежал? Передумал свадьбу играть? В ответ — тихий смешок. «Дурная ты, девка! Если дракон себе что-то в голову вобьет, то никто его с пути не свернет. А ты — истинно его сына, та, от кого получится отличное потомство!» «Угу», — проворчала я раздосадованно. «Нашли племенную кобылу. То есть свадьба все-таки состоится? А сбежал почему? Так кто ж его знает, советник этого? Но он вернется, я в этом уверен». Так я тоже уверена. Подобные Дарслаю свою добычу не отпускают. А если Ричард и правда больше ни с кем, кроме меня, детей иметь не сможет, то никто из этой семейки даже не подумает оставить меня в покое. Знать бы еще, что от них ожидать. И когда? Следующие два дня я провела с книгой в руках. Вернее, с книгами. Радуясь, что меня никто не трогает, я читала все, что попадалось под руку. И пыталась запомнить прочитанное.